и спросила меня с осторожностью, какой обычно за ней не замечалось. «Что-то случилось?» «Да». «Что?» «То, что ты мне предсказывала». «Поссорилась с Нино?» «Потом расскажу. А мне за девочками надо». У школы я оказалась раньше времени. Ими уже успели наскучить и я, и Руль, и Гудок. Она крутилась и хныкала.